2 недели спустя. Куда ты поедешь? Тахир хмуро смотрел, как я одеваюсь. Был полдень, и ненавистный город за окном представал во всей красе. С кушетки я его не видел и не видел бы вовсе. Но придётся встретиться лицом к лицу. Рус ждал на работе, а я не собирался отказываться от планов на жизнь, новую жизнь. Правда начиналась на так себе. В одиночестве и диком на дрыве в попытке удержать зверя в больнице. Всё же самосохранение прежде всего. Сбежать-то было можно, но как далеко и насколько долго? Хоть родственные связи неожиданно поизносились, добавлять головной боли Тахиру я не был намерен. Квартиру снял уже. Нехотя сообщил я. Говорить с ним по-прежнему не хотелось, но это не мешало быть благородным за прошлое. Он не желал мне скоринной зла. Но я не мог ничего сделать, кроме как валяться на больничной койке. И он сделал то, что было в его силах, вернул Карине ребёнка, забрав её у меня и у себя. За эти 2 недели Карина не объявилась ни разу. Пыталась звонить, что-то писала, но я не читал и не отвечал. Мне не нужны её попытки смягчить тот факт, что она сбежала. Карина поступала снова так же, как 10 лет назад. Тахир говорил, что она приходила на терапию к его Катерине и что вроде бы всё неплохо. Но на этом и всё. Она не ездила к Тахиру. Позволяла лишь навещать Ксению у неё дома и проводить немного времени с ребёнком во дворе или за поделками. Он таскал ей что-то из леса и помогал мастерить то, что начали когда-то. В моменты, когда он рассказывал это мне, глаза отчема наливались особой пустотой. Наверное, поэтому я и не видел большого смысла в злости на его поступок. Его это всё задело не меньше, чем меня, пока что. Потому что я не собираюсь складывать лапы и смиряться с побегом своей женщины в свободной от меня жизнь. Нет плана у меня не было. Я не знал, как буду возвращать себе Карину, но буду вне сомнений. Она моя женщина. Я не смогу без неё жить. Адрес Карины мне кинь, пожалуйста. Тахир кивнул. Что думаешь делать? Возвращать её? Если нужна будет помощь, звони. "Какая?" усмехнулся я. "Может, домой её привезёшь? Я буду вас ждать. Ну или к Ксении посидеть. Тебя подвести?" "Нет, за мной Руслан приедет". Руслан приезжал несколько раз за эти 2 недели, рассказывал новости. Особенно приятно было слушать про Деброва. Шок у адвоката так и не прошёл. Он закрылся дома, не ездил на работу. Видимо, всё пытался понять, кто это его так обошёл по части беззакония. Ему, конечно, никто не сказал, что дочь у него отобрали по закону. Просто эти законы ему недоступны. А вот мне очень даже. Дебров теперь от меня никуда не денется, потому что наш закон признавал такое понятие, как Кровь за кровь. И этим, пожалуй, я займусь в первую очередь.